Глава пятая. Линдон. Как бы ни старался я сделать вид, что мне безразлично расставаться с такой красотой, я сдал ее в надежные руки раса, скрипя сердцем. Глянув на меня с благодарностью, а не так, как при прошлой нашей встрече, мой друг-проректор вместе с старой скрылся в лаборатории. Время поджимало. Надо было возвращаться. И разобраться наконец, что произошло на базарной площади Видека, а главное, мое задание никто не отменял, и важный вопрос, ради которого я приехал в город, пока еще был нерешенным. Услышав бархатный голос стары, я все-таки задержался у приоткрытой двери. В душе горел азарт. Мне хотелось знать о ней все, сразу и оптом что это за проект о котором вы говорите с вызовом спросила она эксперименты будете надо мной проводить эксперименты хм, о них можно говорить если есть научная цель а у вас ее нет с ехидным сомнением прозвучал голос старый раз помолчал тоже любуется что ли в моей душе скребнула Благо, раз никогда не был дамским угодником. Кроме науки и педагогики, его мало что интересует. Растен заговорил. «Мир меняется, Тара, стремительно и безвозвратно. Не знаю, замечали вы это или нет, но мир сегодня совершенно не такой, как вчера. Еще бы! Как не заметить! Вы, оландарцы, захватили мою страну, и моя жизнь стала другой. «Рассказать, насколько?» «Да, это, конечно», — спокойно ответил Раз. «И я понимаю ваше негодование. Но я говорю сейчас не об этом. Меняется мир не только в границах наших стран. Меняется климат, природа, вода, условия жизни. Вы ведь замечали?» «Да», — внезапно согласилась Тара. Рыба от чего-то иногда сама выбрасывается на берег. А цветы так буйно и рано никогда еще не цвели. Зимы толком не было. Апельсины созрели мгновенно. А море? Что море? Заинтересовался Растен. Это трудно объяснить. Оно словно другое. Я думала, мне кажется. Но при чем тут море? Мы говорили о проекте. Дело в даре? Да, но дар и вы части мира, в котором в самом деле меняется все, даже движение звезд и энергий. Скоро самым стабильным в нашей жизни будет просто то, что мы проснулись в той же самой кровати, в которой заснули. До недавнего времени люди обладали каким-то одним даром. Редко у кого появлялся второй Как у этого, который меня привез? В голосе Тары снова слышалась злость, задевающая во мне неясные струнки. «Боевой маг и духовидец!» «Не будем обсуждать господина Каласа за глаза!» Рассказал сказал это так, что я понял. Он чувствует меня за стеной. «Ну и ладно. Я ведь должен держать руку на пульсе». «В природе появляются новые виды. У людей появляются новые типы магии», — продолжал Раз. Наша Академия всегда считалась самой передовой, и мы не хотим ждать, пока жизнь поставит нас перед фактом. Мы решили принимать молодых людей из разных стран с феноменальными типами магии, даже вне учебного года, как сейчас, помогать им и ассимилировать новые знания и умения. Но пока вам не очень-то везло, и все таки она язва, ни перед кем не пасует. Восхитился я. «С чего вы взяли, Тара? «Этот обозвал ваших новобранцев медузами. Вряд ли просто так. Ребята разные. Некоторые не слишком расположены к учебному процессу. Группа уже собрана, но им нужен лидер. Думаете, я смогу быть лидером?» «А это ей понравилось. Посмотрим. Проект только запущен. Мы называем его «феномен». Группа феноменов не изолирована. Их не все принимают. Люди, знаете ли, зачастую консервативны. И все новое воспринимают как угрозу собственной. «Стабильности которой нет», хмыкнула Тара. «И быть не может. Неумолимость перемен дошла еще не до всех, что тоже норма». Однако пусть вас не удивляет, что многие занятия феноменов проходят вместе со студентами традиционных факультетов. Почему? Любите дразнить собак? Интересно, удастся ли ей его вывести? Хмыкнул я, качнув головой. Раз был невозмутим, как всегда. Иначе вряд ли из него вышел бы пастырь для всей этой орды юных дарований. Я бы так не смог. Если вы о борфах дразните их опасно кстати пока вы не привыкли один из них будет повсюду сопровождать вас в избежание проблем с вашим даром тара промолчала ошарашена наверное мне стало ее жаль я же видел как она испугалась плазменных охранников лучше прас заблокировал ей магию до начала занятий что касается уроков продолжал мой друг проректор магия все равно остается магией законы волшебства и физики пока еще действуют так что освоение базы никто не отменял теперь тара мне нужны ваши документы я поручу вас секретарю и постарайтесь контролировать свой гнев с орфом не деритесь это чревато разрушение на территории учебного заведения в наши планы точно не входят Думаю, Линдон вас об этом предупредил. Дальше я слушать не стал. Вышел из академии, сел в машину и помчал обратно, в Южный Видык. Уверен, моих аргументов и письма уважаемого проректора, родственника императора, хоть и весьма дальнего, хватит, чтобы избежать трибунала и сорванных звездочек. Только я почему-то сразу стал придумывать повод вернуться. Стара. проректор всучил мне орфа вот это подарок зря он мне показался добрым недаром мама говорит что я плохо разбираюсь в людях в двери сунулась светящаяся черно-фиолетовая морда мистического добермана проректор подозвал его к себе и положил ладонь на голову бормоча что-то с прикрытыми глазами От близости мерцающего монстра меня пробрало до костей. «Никого не бейте, Тара Эллен, и вы его даже не заметите», — с фальшивой мягкостью заявил проректор Растен. «А это надолго?» «Нет, если вы на деле докажете, что умеете себя контролировать, как сознательный взрослый человек. Идите за ним. Орф проводит вас к секретарю и в общежитие». Собака глянула на меня немигающими лиловыми глазами и вышла в коридор. Да уж, лучше б меня сопровождал ландарец, но делать было нечего. А то, что мне страшно, я ни за что не покажу. Подхватив сумку с вещами, я поторопилась за псом. Теперь я уже не глазела на интерьеры, а почти бегом, как доберман. Добралась до секретаря. Тощей, глазастой женщины средних лет с мутными глазами жареной барабульки. Ей было плевать и на меня, и на Орфа. Она выдала мне бланки для заполнения, сунула пропуск, инструкцию для студентов, бланк для заселения и для интенданта и выставила за дверь. Орф помщался дальше. Мы вышли с противоположной стороны башни, прошли по дорожке к пропасти, окаймленной мокрой после дождя травой, насыщенной зеленого цвета. Оказалось, что Академия состоит вовсе не из одной башни. Позади раскинулся целый городок. Он был спрятан от глаз внутри самого настоящего фьорда. Тучи уже начали рассеиваться, пропуская редкие лучи солнца, и я увидела, что зеленая равнина за башней вовсе не цельная. Она была только вершиной плато. Ниже располагались здания, домики. Спортивные площадки и даже что-то похожее на парк или лес. Отсюда не разглядишь. Вот только как туда добраться? По этой крутой белой лестнице в скале с тысячами ступенек? Орф не дал мне долго рассматривать виды. Он зашел на железную площадку с высокими перилами и навесом. Я прочла на Ландарском. Лифт. Встала рядом и в считанные секунды мы оказались внизу. Теперь стены разлома по обе стороны напоминали скалы и горы. С одной даже стекал водопад. Он впадал в синее озеро, от которого разбегались в разные стороны ручьи и рукава. Белые мостики, дорожки, здания особенно контрастно выглядели под яркими лучами, прорезавшими сизу ухмарь. Орф не побежал к домикам он рванул ко входу в грандиозную пещеру, окрашенную внутри белым. Мельком глянув вверх, я поняла, что в скале над пещерой красуются окна. Да, на самом деле пещера была общежитием с широким светлым холлом, турникетом и старичком-интендантом, который внезапно оказался совершенно приятным и добродушным и смахивал на более северную версию нашего мусля. Несмотря на почтенные годы, интендант по фамилии Гелбассен оказался очень проворным. Он проводил меня в лабиринты, которые оказались складом. Окинув меня взглядом, Гелбассен безошибочно определил мой размер, выдал мне пару комплектов формы, одежду для боевой магии, спорта и еще кипу бог знает чего. При этом, улыбаясь так, словно знал меня всю жизнь, и будто Орф, что следовал неотступно, был веселой дворняжкой с хвостом бубликом. «Скажите, пожалуйста, господин Галбассен?» — спросила я. «А здесь люди как? Добрые или не очень?» Раскладывая стопочками учебные пособия, в которые зачем-то входило страусиное перо, металлическое ядро и длинный вязаный шарф, он усмехнулся. Есть такая история. Сидел старик-привратник на воротах у города. Приходит путник и спрашивает, «А в городе люди добрые или злые?» Старик отвечает, прищурившись, «А в тех местах, откуда ты, больше злых или хороших?» Путник нахмурился и стал поносить, что есть мочи, город, откуда пришел. Мол, были бы там добрые люди, зачем бы ему уходить? Привратник ему и говорит, «Ну, тогда тебе не к нам. Здесь все такие. Жуть, какие злые». А через час подходит к старику другой странник и спрашивает, «Добрые тут или злые люди живут?». Старик также спросил его про родной город. Странник и говорит, «Добрые у нас все, хорошие. Вот тут дела поделаю и домой поеду». Привратник ему и отвечает, «И у нас добрые. Добро пожаловать». «Это зачем же?» — спросила я. Интендант рассмеялся так, что глазки его стали узенькими-узенькими. «А за тем, что везде хватает и добрых, и злых. Другое дело, какова ты сама и кого замечаешь». «Ну ладно, спасибо», — ответила я, нагружаясь коробками с выданным им добром. «Тебе на второй этаж налево, комната 203. Проголодаешься? Буфет вон там, за мостиком. Предъявишь пропуск — напоят чаем. А дома я бы уже давно пила чай с мамиными лепешками и вареньем», — вздохнула я. Орф привел меня к лифту, как всегда заставляя почти бежать. Он даже подождал меня, пока я с трудом выбиралась как грузчик на рынке, из белых кованых дверей. Я сгрузила коробки и сумку на пол перед комнатой и вздохнула, доставая из кармана пропуск. «Ну что, ты со мной и жить теперь будешь?» Орф сидел, глядя сквозь меня, и отвечать не собирался. «Ну да, плазма, она и есть плазма. Бесчувственная магическая материя. Что с нее возьмешь? Я снова вздохнула, потом протянула к нему осторожно руку. Но погладить не решилась, убрала. «Ладно, если мы теперь с тобой вместе, надо будет тебя как-то назвать. Будешь, Гельвасий, вместо моего кота. Тот — Васий, а ты — Гельвасий, Растут все с приставкой «гел». Орф посмотрел на меня как на дерево и так же, как сидел у двери, Растворился. Проморгавшись, я снова протянула руку туда, где только что был орф. Пальцы нащупали не пустоту, а что-то колко-холодное. Голова орфа вырисовалась призрачно-фиолетовым контуром, словно он хотел показать, что на самом деле тут. А мои пальцы были в миллиметре от пасти. Я дернула руку и, сглотнув, кивнула. «Хорошо, Гельваси, что ты здесь». Теперь мне спокойно, а то я думала, что ты того. Ничего более умного не придумав, я отвернулась, всеми фибрами чувствуя взгляд лиловых глаз Орфа на себе. Приложила пропуск к двери под номером 203 и замерла. Пространство за распахнувшейся дверью было под завязку заполнено бабочками, малиновым. Яркими махровыми и полупрозрачными. Их было где-то миллион. Нет, это уже слишком.